Пробежав глазами прощальную записку жены, Педро Хуан бросился на ее половину, решив во что бы то ни стало помешать ей покинуть дом, и подоспел как раз в тот момент, когда сеньора Магдалена переступила за порог своей комнаты. «Магдалена!» — воскликнул Педро Хуан. «Куда ты?» «Я ухожу навсегда!» — надменно ответила сеньора Магдалена. «Ну, понимаешь ли ты, что делаешь? Произойдет ужасный скандал, а нас пойдут сказки по городу. Я все обдумала, что будет, то будет, но в этом доме я не останусь, Магдалена, ради бога, пустите меня. Ну, дай сказать тебе хоть слово. Ничего не желаю слышать. Магдалена, опомнись, подумай, дайте мне пройти, послушай. «Не желаю слушать!» — решительно воскликнула Магдалена» и направилась к лестнице. «Ну что ж, поступай как хочешь, Магдалена. Но завтра тебя замучает укоры совести, несправедливая, бесчеловечная мать!» «Ты говоришь, несправедливая?» Синьера Магдалена с негодованием повернулась к мужу. «Несправедливая, бесчеловечная?» «Да», — повторил Педро Хуан, — «несправедливая». «И ты смеешь говорить это после того, как Хулия нанесла мне самое тяжкое оскорбление? Какое только может нанести дочь своей матери! Ты называешь меня несправедливой за то, что я отреклась от дочери твоей соучастницы!» «Ты несправедлива, Магдалена! Чудовищно несправедлива! Хулия невинна! Невинна? Да, невинна! Клянусь спасению моей души! Она невинна, Магдалена!» а ее замешательство, ее обморок, Магдалена. Настало время открыть тебе правду. Во всем виноват я. Я пытался соблазнить невинную девушку. А что же она? Она не желала слушать мои слова, всегда избегала и, наконец, возненавидела меня. Но дочерняя любовь и желание оградить тебя от горя заставляли ее молчать а ты отплатила за ее любовь гнусным подозрением. Так это правда, Педро Хуан? Ты не обманываешь меня? Клянусь тебе всем святым, что есть на земле, Магдалена. Неужто ты не чувствуешь искренности моего признания? Да-да, сердце мне подсказывает, что это правда, что ты не лжешь». «Моя Хулия, моя дочь невиновна, а я оскорбила ее подозрением. Я, я прокляла ее. Ты ее прокляла? Да! Ах, как я была жестока! Я должна увидеть ее, попросить у нее прощения, Хулия! Хулия!» И сеньера Магдалена бросилась в комнату Хулии с криком «Хулия!» «Хулия, моя дочь!» Но Хулия была уже далеко. «Хулия», — повторяла синьора Магдалена, заглядывая во все покои. «Где Хулия? Где моя дочь, синьора?» — сказал слуга. «Синьорита вышла из дома уже давно». «Боже мой, как я перед ней виновата!» — воскликнула синьора Магдалена, падая в кресло. Педро Хуан немедленно распорядился, чтобы все слуги отправились на розыске хули, Потом, взяв шляпу и плащ, он сам вышел из дома, оставив сеньора Магдалену в глубоком отчаянии. Один из слуг рассказал Дону Хуста об исчезновении Хули, Вот почему ему и удалось по чистой случайности найти ее. Но был уже поздний час. Кроме того, он ничего не знал о раскаянии сеньора Магдалены. Да и Хулия просила его сохранить все в тайне, так что он решил не сообщать пока семье, где беглянка нашла себе приют. И наконец он полагал, что ему легче добиться своей цели, пока беззащитная Хулия живет у Паулиты, а не у себя дома рядом с Педро Хуаном, и так Дон Хусто в самом радужном настроении отправился домой, помалкивая о своей нежданной удаче. А в доме Педро Хуана по-прежнему царила тревога. Слуги продолжали безуспешные поиски и возвращались с самыми неутешительными вестями. Подним одним сведениям,